Глава десятая «Нет!» — рявкнул я, едва мы выбрались из трещины и упали на тропу. «Нет, храбр!» «Да это же перебор!» — прошипел алхимик, сжимая кулаки. «У меня аж волосы от этого детского голоска зашевелились!» «Тихо!» — рыкнул я так злобно, что парень наконец-то понял и удивленно замолчал, вопросительно глядя на меня. Чтобы пояснить, я воспользовался групповым чатом. «Чертов Акмер наблюдает, храбр! Он следит за нами!» «И что?» — вслух спросил алхимик. «За меня ответил Бом. Он следит за нашей реакцией, дурень. Если начнем бурлить и припадочно дергаться из-за тоненького голоска скулы, в следующий раз он устроит нам психологическую травму похлеще. Не дай ему нащупать свою слабую точку, храбр. А Акмер эту точку ищет!» «Понял?» — поинтересовался я, спрашивая не только у храбра но и узло пыхтящего дока. А? Док кивнул. Храбро сконфуженно пробормотал. Понял. Блин, я даже не подумал. Здесь иные законы, подытожил Плорк. Слабину не даем, братья. Показываем всему и вся брутальную суровость и арктический пофигизм. Только так и никак иначе. Именно, подтвердил я, с улыбкой хлопая храбра по плечу. Да уж. Представляю, через что пришлось пройти праймером. Так можно и кукухой со всего размаха по стеклу съехать. Как-как? — не понял Бом. Да пофигу, — буркнул я. Что делать будем дальше, братство? Валим или давим? Ответом была крайне задумчивая тишина. Орбит бродил и кружил, выписывая на лугу неровную восьмерку. Попутно он сделал открытие, что если десять раз пройти одним и тем же маршрутом, то образуется узкая, но отчетливо видимая тропка. Если пройти еще 20 раз, то тропка становится тропой, и на нее перестают выходить монстры. Но здешние монстры нас уже не пугали. Мы находились в очередном месте обитания голодных чарвбровов, здешних хорьков, чью тактику мы изучили вполне неплохо. Да и уровни наши уже разнились так сильно, что с хорьком можно было справиться один на один. Даже орбиту что в своей злой задумчивости умудрялся уклоняться от прыгучих тварей и наносить удары ножом. Бормочущий храбр тоже бродил и кружил, предпочтя вытоптать в траве почти идеальный круг, примерно тех же самых размеров, что и у орба. Их фигуры соприкасались с окончанием тропы, что обрывалось у обрыва. И сверху, наверное, казалось, что мы выписывали какие-то цифры. Храбр в драке почти не встревал, и кустарник рядом с тропой не тревожил, чтобы не провоцировать харьков. Зато он бездумно собирал хворост, и при каждом его возврате рядом со мной падала пара веток, что тут же отправлялись в пламя. Дело в том, что я стал куда более практичным. Здешняя короткая житуха научила. И, сидя оборванцем у костерка, я упорно жарил свежее мясо на камнях. Мое любимое блюдо. Этим пользовался полуорк Бом, что сделал очередное открытие из никак не помеченных. В этой реальности вальдиры полуорки могли поглощать мясо практически постоянно, каждый раз получая пусть небольшой, но все же бонус от съеденного блюда. В целом все выглядело так. Съев первый кусок жареного мяса и получив полный бонус, бомб через несколько минут съедал следующий, тут же зарабатывая два новых эффекта. Негативный – обожратость, что резал немного ловкость. И орочье утроба, могущая расти в рангах вплоть до пятого, и за каждый новый уровень повышая силу и выносливость на единицу. Вроде бы мелочь, но, как изумленно обронил Бом, оказывается, эти умения можно и нужно повышать в какой-то гильдии, если верить появившемуся наконец-то скупому оповещению игровой системы. Но Бом не только жрал мясо. Он еще и изо всех сил пытался создать примитивную лопату из крепкой палки, куска веревки и обломка панциря скулохода. У него ничего не получалось, но он не оставлял попыток. Док медитировал, сидя на вершине валуна. Скрестив ноги, уложив руки на колени, выпрямленный, он смотрел перед собой и молчал уже целый час. Затти была с нами минут пятнадцать, потом ей это надоело, и она отправилась прогуляться в более веселые места. Мы ей не мешали. Да мы почти не отреагировали на ее едкое высказывание. Почему? Да потому что чем бы мы тут ни занимались... А мысли у нас были все об одном. О чертовой скуле, зарытой глубоко в грязи. Очередной подрумяненный кусок мяса был сцапан бомом. Рядом со мной в траву упало еще три куска освежатины и пара палок. Игровая система тоже поддержала. Вы получили достижение кошевар третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 2% к скорости приготовления простых блюд, плюс 1% к силе бонусов от приготовленных вами блюд. Текущий бонус. Плюс 4% к скорости приготовления простых блюд, плюс 1% к силе бонусов от приготовленных вами блюд. Забытая линия. Благодаря растущему опыту Кашевара вы начинаете глубже понимать тонкости поварского искусства. Плюс 2% шанса узнать часть рецепта, отведав незнакомое простое блюдо. Плюс 0,3% шанса узнать весь рецепт, отведав часть незнакомого простого блюда. Плюс 2% шанса приготовить вкусное блюдо. У блюда эффект малого вкусового блаженства. Плюс один любимчик. Возможность назначить один из знакомых рецептов любимым, что незначительно усилит его вкус, срок хранения и даруемые им бонусы. Внимание, выбор окончателен. Изменить его позднее невозможно. Выбирайте с умом. Я получил возможность назначить еще одно любимое блюдо, помимо полученных бонусов. Изучив условия, я с грустью понял, что четвертый ранг кашевара мне не светит долго. Точной информации не приводилось, но в описании имелось выражение «долгая и частая готовка». Что ж, за это большое спасибо но сначала надо проверить результаты готовки моего любимого блюда. Кусок мяса с шипением упал на горячий камень, по воздуху поплыл запах шашлыка. Через несколько минут я уже похмыкивал, изучая вкусно пахнущий итог. Жареное мясо Чарвброва, именно его, отныне давало сроком на 15 минут плюс 4 силы, плюс 3 ловкости, плюс 2 выносливости и ускоряло на 5% регенерацию как здоровья, так и маны. «Обалдеть!» — произнес я и метнул мясо, получившему ранение эльфу. «Орб! Жуй бивштекс. Тот послушно вгрызся в подарок, вяло кивнул и опять свернул на очередной вираж по своей протоптанной в васильках восьмерке. «О!» — пропыхтел бом. «Это чертовка нарисовалась!» Привстав, я увидел вернувшуюся Затти. Она сидела на тропе, что сбегала, ну или поднималась по склону поросшего цветами невысокого холма, шагах в двадцати от нас. Девушка была занята сбором цветов. «Тюльпаны она собирает», — проворчал Бом, возвращаясь к безуспешным попыткам создать лопату. «Дались ей эти тюльпаны. Лучше бы их луковицы вкусные выкапывала». «Красная книга и тебя по башке за слова такие», — отозвался оживший док. «Блин, Рос так вкусно мясо жарит, что у меня в животе бурчит». «Так поешь», — предложил я. «Так не в этом животе бурчит». Рука лекаря шлепнула себя по животу. «А в том...» На этот раз он указал пальцем куда-то вдаль. «Ясно», — вздохнул я. «Кстати, мысль хорошая. Нашу задачу неплохо бы заживать чем-нибудь вкусным». «Решено. Властью своей неканоничной и даже еретичной объявляю. Все вон к тому холму с обломками. А оттуда прямиком на выход на полтора часа. Храбр ты на страже». — Я... — Орбит вытянул руку, как школьник, глядя при этом на сидящую на склоне Затти. — Ладно, — кивнул я. — Орб на страже. Остальные в Реал. Возражать мне никто не стал. Все были поглощены нерешаемой задачей. И даже если Бому удастся создать несколько лопат, толку от них нет. Мы не успеем выкопать скулу из грязи, учитывая ее сопротивление и незнание, на какой она вообще глубине. К этому ларцу должен быть другой ключик. Но у нас его пока не было. В доме чужом было тихо. Опять. И снова я, подобно суслику, забредшему в чужую даже не нору, а берлогу медвежью, робко вытягивал шею, выглядывая в пустой коридор. Дело ведь вот в чем. Я толком и не знаю, куда мы попали. Полностью доверяя нашей более чем умелой охране, я целиком отдался делам Вальдиры, забыв про Реал. И стоило нам очутиться здесь, в медвежьем северном углу, как наша охрана бесследно исчезла, а из собеседников остались только записки, оставляемые незнакомцами. Как-то это все чуток леденила кровь. Вернувшись в комнату, куда сквозь расшторенные окна сочился дневной свет, я поглядел на прекрасную погоду. Косой дождь и танцующий снежок после чего обратил своё всё ещё сонное внимание на столик. Там имелась ещё холодная бутылка сладкой газировки, к которой была прислонена намокшая картонка с чуток расплывшимися, но всё же отчётливо читаемыми буквами. «Коли нырнул из мира цифрового, опутник, то испей чуток из бутылки бодрящего зелья. А коли хочешь отыскать меня, славную и добрую деву, то следуй сначала налево и вниз, а затем по зелёной лиственной лозе. Я буду там». Пробурчав и пахмыков, почерки из Телькира узнавался сразу. Я послушно выпил пузырящуюся жидкость почти залпом, о чем пожалел сразу же, как только резко свело пустой желудок. Блин, сказано же было, испей чуток! Охе, держась за впалое пузо, я выбрался в по-прежнему пустой коридор и пошел налево, следуя указаниям. Спустившись некоторое время, покрутился в нижнем коридоре, выискивая таинственный ориентир. Обнаружил его довольно скоро. Один из краев толстой ковровой дорожки был в виде красной лозы с черными и будто обугленными листочками, а другой оказался зеленым и мирным. Причем все зеленые листочки указывали в одну сторону, а красные — в другую. Вопросов по приютившему нас дому резко прибавилось. Я пошел по зеленому пути, хотя что-то и подталкивало пройтись по красной линии, чтобы увидеть находящиеся в конце этой обугленной тропы. Зеленая линия провела меня причудливым путем по этажу и уперлась в двустворчатую стеклянную дверь, что бесшумно открылась при моем приближении. Войдя, я как в джунглях очутился. Высокие растения в катках подпирали потолок склоненными вершинами, закрывая собой его почти полностью. На многочисленных полочках были расставлены горшочки поменьше, и в каждом произрастала какая-нибудь диковинка. Цветов было столько, что я даже удивился отсутствию душащего аромата. Запах присутствовал, но он был свежим, а не затхлым. Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, где я, собственно, очутился. Большая или даже очень большая застекленная терраса. За частым оконным переплетом открывался прекрасный вид на какой-то водоем, на высокие деревья и на снежную круговерть. Но это там. А здесь, в тепле... Имелось несколько глубоких кресел, пара низких длинных столиков, небольшой шкафчик с пятком бутылок и десятком стаканов, а в придачу к этому странная плетеная конструкция, бережно принявшая в себя Киру, что с большим интересом наблюдала за мной, делая мелкие глотки из большой кружки. «Приветствую тебя, о путник!» Фыркнув, поприветствовала меня вторая половина, даже не собираясь вставать. Получше укутав плечи в серый пуховый платок, Кира глянула на меня со смешинкой и спросила, «Уже перестал себя чувствовать богатеем, милый?» Прекрасно поняв ее, я покрутил головой и развел руками, будто пытаясь указать на все сразу вокруг меня. «На такую вот хоромину не хватит?» «Ну, дом домом, а вот земельный участок...» «Дело даже не в размерах». «Места здесь дивные», — согласился я, опускаясь в одно из кресел. «Даже сказочные». «Вот именно. Прямо сказочные». В глазах бравой паладинши зажглись знакомые восторженные огоньки. «Здесь такие виды прямо из окон открываются, что кажется, будто зайдешь поглубже в лес и очутишься в вальдире без помощи игрового кокона». «Не дай бог», — сварливо буркнул я. «Какого черта мы тогда из города уезжали?» «Тебе лишь бы посмеяться». Ни в коем случае, — возразил я. «Места тут реально дикие. Отчего только стоит та железнодорожная платформа?» А сам дом? Не дом, да мина. Громадина с вроде бы вот и прямыми, а вроде как и запутанными коридорами, что ведут не куда. Вот-вот. Кира засияла так ярко, будто сама строила этот дом и с готовностью принимала похвалу. Правда чудесное место? Прямо жила бы и жила тут. Ну да, фыркнул я. Смешно ты шутишь. А тебе не нравится? Да нет, мне это как раз нравится. Но я кто? кто? Отвечаю. Я пованивающий подмыхами домосед, что большую часть жизни проводит в цифровом мире. Фу. И мне как-то пофигу, что там за вид за окном. Я все равно в него не смотрю. А мои редкие вылазки до встречи с тобой были только за продуктами и мусор выкинуть. Причем желательно так, чтобы не столкнуться с вредноватой соседкой. Да, вздохнула Паладинша и сделала задумчивый долгий глоток из кружки. Скучно же ты жил. «Вот», — я выпрямился в кресле, радуясь, что она начала понимать. «Но это я. А ты? Ты красивая молодая девчонка. Тебе хочется модно одеваться, ходить по разным людным местам, вкусно кушать в не менее модных ресторанчиках и много общаться, ведь так?» «Хотеться-то хочется». На этот раз она вздохнула куда горше, и меня продрала судорога вины. «Все будет», — торопливо пообещал я. «Обязательно будет» но ты сама вспомни. То у нас подготовка к великому походу, то создание клана, а теперь вот долгий важный поход по тропе». «Да я понимаю, Росс», — улыбнулась Кира, но меня ее улыбка ничуть не убедила, и я повторил. «Все будет. Как только уляжется вся эта пыль, вернемся в цивилизацию. А до этого буду тебя тут развлекать. Каждый день». В чуть прищуренных глазах снова зажглись яркие веселые огоньки. Я поклялся себе, что сделаю все, чтобы они больше не потухали. Мало называть женщину своей. Надо еще быть с ней. Везде и почаще. И опять это слова моего отца, что не так давно казались мне какими-то замшелыми и устарелыми. «Как насчет вкусного барбекю хоть сегодня?» — спросил я и торопливо добавил. «Наближе к вечеру. У нас передышка на краю пропасти там». Договорились. Вечером. Мне чуточку вина и много вкусного сочного жареного мяса. И еще теплого домашнего хлеба. Сделаю, — пообещал я, пытаясь придумать, где мне мясо искать. Не в тайгу же с копьем идти. А мясо еще и замариновать надо. Текс, эту проблему надо решить. И обязательно. Так ты к чему речь о местах сих дивных завела? — спросил я, чтобы слегка сменить тему. Мистические здесь места. Полностью согласен. Места здесь непростые, туманные, загадочные, пугающие. Удивительны края наши, но ты ведь не поэтому так задумчиво, красавица. Заулыбавшись, Кира качнула головой и, подавшись вперед, шепотом произнесла. Ты вот прямо в точку каждое слово, как гвоздь, только что вколотил рос. В этом доме кроется какая-то тайна. И тайна мистическая. Туманная и точно мрачная. Это почему удивился я? Ох, горло пересохло. Затем антуриумом есть холодильник. Зачем? Вон тот цветок в зелено-черном горшке. Да, с цветком красным. Вот так бы и сказала, проворчал я, поднимаясь из кресла. А потом можно к тебе в эту корзину странную забраться? Уютная штука, да? Можно, конечно. Бери воду, прихвати мне крендельковскую кунжутом и забирайся. А я расскажу тебе о своих догадках. У холодильника я ненадолго завис. И сразу захотел себе такой же. Небольшой, но вместительный и чуть пузатый. Этокий бочонок с блестящей удобной ручкой. Потянув дверцу на себя, я ожидал увидеть внутри знакомое уныние с решетчатыми полочками, но холодильник меня удивил. Внутри оказались красивые стеклянные панели и мягкий светодиодный свет. Еще там нашлось несколько видов напитков, как газированных, так и нет. Я выбрал домашний морс, проигнорировав все шипучее. На холодильнике обнаружилось зеленоватое плетеное блюдо, что легко вместило в себя немало прозрачных пакетиков без всяких этикеток. Это позволяло увидеть содержимое и заставляло задуматься, откуда все это взялось. Не сами же они на кухне пекут крендельки с кунжутом? эти вот ржаные сухарики спрятавшиеся в покрытом изнутри масляными пятнышками пакете мне почудился вкус соли и чеснока на языке с шумом вдохнув несуществующий аромат я решительно сгреб сразу шесть пакетиков прихватил еще одну бутылку морса и с этой добычи вернулся к своей женщине аккуратно обойдя стену растений Хм, не так ли вот в доисторические времена женщина с нетерпением дожидалась мужчину добытчика а он неся на плече ляжку антилопы Опираясь на узловатую дубину, тяжелый поступью уверенно выходил из джунглей. У меня даже плечи расправились, и спина прямее стала. Хотя выходил я из-за фикусов. Ну, какие времена, такие и джунгли. Отыскав и подтянув небольшой столик, я разложил добычу на нем, забрался к Кире, тоже устроился поудобнее и приготовился слушать, мельком глянув на планшет в ее руках, где ползли разноцветные строчки. Она продолжала работать даже сейчас, во время отдыха, наблюдая за родным нашим кланом. Что ж, я понимаю, почему Киру так не хотели отпускать из ее прежнего клана. «Ну?» — вопросительно приподняв бровь, я с хрустом разжевал первый сухарик и зажмурился от невероятного удовольствия. «Светлые боги, это же сухарная нирвана! Они точно домашние!» «Дай мне один!» Теперь мы хрустели уже вдвоем, наполняя террасу вполне мелодичными звуками насыщения. Но Киру так сильно терзала некая информация, что она не выдержала и сделав торопливый глоток заговорила: «Я сделала удивительное открытие, прямо удивительное. И что за закончить фразу я не успел, так как меня бесцеремонно перебили. Там внизу есть самая настоящая потайная дверь. Нажимаешь на обычную стенную панель и она открывается, а там оно.» стоп. — Там внизу? Потайная дверь? — Да. — Только не говори, что ты шарилась в чужом доме, Кир. Я даже хрустеть перестал от удивления. — Мы же в гостях, и... — Ты за кого меня принимаешь? — Шарилась? Я? Ты еще скажи, шмыгала там. — Ну, ты же сама начала про потайную. — Мне показали эту дверку та самая мистическая старушка с железнодорожной платформы. «Из чего бы ей вдруг?» А я сама удивилась, призналась Кира. «Мы с ней чаевничали на кухне?» «Ты это успела?» «Само собой. Ты еще долго будешь меня перебивать?» «Ой, все, прости, хрущу молча». «Вот и хрусти». Смерив меня сердитым взглядом, Кира убедилась, что я замолчал и продолжила. «Мы чаевничали?» я, думая о своем любимом игровом коконе, между делом обронила, что мне пришло оповещение о необходимости смены воздушного фильтра. Старый свое отработал. Воздушный фильтр в игровом коконе не выдержал я. Буржуйка. Но не дышать же постоянно комнатной пылью. Я тебе не геймер прошлого. В общем, сказала я и тут же добавила, что это я так, машинально озвучила. А бабушка молчано поднялась и меня за собой повела. Мы спустились в подвал, Дошли до конца коридора, и вот там она и нажала на панель стенную. Та беззвучно отошла, внутри сам собой зажегся свет и вошли. А там целый склад рос. Не слишком большой, правда, но настоящий склад очень запасливого хозяина. У двух стен железные стеллажи, у других всякое расставлено, и все прямо по линеечке. Бабушка молча показала мне на один стеллаж приглашающе, а сама у входа осталась а я пошла. «Извини, что опять перебиваю, но только не говори мне сейчас, что в глухой российской тайге, в сотнях километров от цивилизации и ее щедрых благ, ты в подвале под бревенчатым особняком отыскала... «Новехонький воздушный фильтр стандартной модели», — просияла Кира. «Все верно». Бред выдохнул я, сжимая в руке опустевший пакетик. «Это уже перебор». «Вот». Это меня и заставило задуматься, странно ведь. Так что я чуток там осмотрелась и... Рос, там у стеночки стоит аккуратно прикрытый тряпкой скат один. А рядом с ним манта один. Кто? На мгновение я недоуменно наморщил лоб. Скат и манта? Это ведь рыбы и... Стоп. Те самые? Да. Глаза Киры засверкали невыносимо ярко. Это невероятно. «Даже слишком невероятно», — медленно произнес я, пытаясь вспомнить все то, что я когда-то знал об этих моделях. На самой заре своего зарождения корпорация Вальдира уже твердо знала и громко объявила об этом всем потенциальным пользователям, что она пойдет путем создания игровых саркофагов для входа в игру. Этот шаг очень многим показался спорным. Зачем? Не у всех квартиры достаточно большие, чтобы поставить в них, грубо говоря, еще одну кровать с торчащим из нее пуком проводов. Почему не воспользоваться обычным шлемом, а лежать можно и на диване? К тому же дорого ведь. Одно дело купить шлем, но тратиться на дорогущий игровой кокон? Вы что? Это же отвадит от вас львиную долю игроков. Корпорация осталась непреклонной. В качестве одного из доводов в пользу игрового кокона она привела степень погружения. Она настолько велика, что человек может не ощущать чужих прикосновений там, в реальном мире, пока его дух бродит по просторам Вальдира, То есть, пока кто-то там тебя щупает, ты этого не узнаешь. Тогда как игровой кокон надежно защищает от этого, стоит приподнять его крышку, и тут же у пользователя в голове прозвучит предупреждающий сигнал, а следом всплывет красное сообщение. Позднее многие зачем-то научились отключать эту функцию. Второй не менее важный довод — Кокон оборудован внешними датчиками, что фиксируют задымленность, температуру, влажность. Если хоть один параметр резко повысится, особенно задымленность или температура, тут же состоится аварийный выход, причем сначала придет сообщение о причине, чтобы игрок понимал, что ему следует покинуть помещение. Третий факт – те самые воздушные фильтры, что стоят в системе освежения и кондиционирования воздуха то бишь в каждом современном коконе поддерживается комфортный микроклимат. Игрок не надышится пыли, не замерзнет и не вспотеет. В эту же систему в новых коконах входит комплекс массажа спины, ног, ягодиц и даже шеи, во избежание пролежней и судорог. Четвертый факт. Если что-то упадет, пусть даже кусок штукатурки с потолка, он упадет на крышку кокона и не причинит вреда игроку а если упадет шкаф, то-то и оно. Пятый довод – домашние животные. От них тоже может быть немало проблем. Шестой довод – домашние паразиты вроде тараканов, ящериц и даже змей. В вальдиру играют во всем мире. В закрытый кокон ни одна из таких тварей не заползет. Седьмой – постоянный медицинский мониторинг, лежащего в коконе тела игрока. В современных коконах, конечно. Список там был большой и четко поясняющий, почему Вальдира пошла именно этим путем. Многих это не убедило, и они поклялись, что никогда не появятся в этом игровом мире, что заставляет идти на такие траты. Спустя полгода все хейтеры были в Вальдире одновременно, смирно лежав в дорогущих игровых коконах и наслаждаясь невероятным фэнтезийным миром. Так вот. Корпорация угробила на разработку коконов огромные деньги, и немалая их часть была потрачена на внешний облик устройств погружения. Разработчики заявили, что их главная цель – не сделать коконы похожими на гробы. Вторая цель – чтобы они стали элементом футуристического дизайна и украшением любой квартиры или дома. Для того, чтобы поразить игроков, к разработке были привлечены дизайнеры суперкаров. В результате у них получились Скат-1 и Манта-1. Внешне они были похожи и казались большими ромбами с плавными обводами, треугольной крышкой, что чем-то напоминало кокпит космического истребителя, и широкой кормой, где прятались все системы, и имелся встроенный терминал с мягко поднимающимся экраном. Так вот эти коконы не поплыли. Полный провал. Во всяком случае, для того сегмента игроков, что не имели в своих квартирах места для монстров размерами 2 на 2 метра. А контуры ромба не позволяли вписать эти суперкары в домашнюю обстановку. В общем, буквально через пару месяцев на рынке появился игровой кокон модели «Путь-1», что тут же получил прозвище «Холод» или «Фрост» из-за своих обводов в стиле дешевого холодильника. Короткий толстый обрезок бруса, что легко помещался у любой стены, имел минимум наворотов, требовал подключения к домашней компьютерной технике, был дешев и внешне напоминал упавший холодильник. Фрост имел огромный успех. Мой старый кокон – один из его усовершенствованных потомков. Еще позднее корпорация Вальдира, учтя все свои ошибки, выпустила сразу три новые линейки игровых коконов, а следом еще пять, под любые денежные возможности и нужды. Но это было гораздо позднее. Так что Вальдиру осваивали на брусах. Но никак не на мантах и скатах. Их выпустили крайне мало, если судить по мировым меркам. К тому же там вылезло огромное количество багов, технических проблем и прочих сбоев, что изрядно осложняли игрокам жизнь. Сначала эти проблемы пытались решить обновлениями и заменами некоторых узлов, а затем все устройства попросту были отозваны, причем на невероятно шикарных условиях. Корпорация возмещала полную стоимость кокона, дарила путь один с бесплатной доставкой, плюс предоставляла годовой доступ в Вальдиру по высшему разряду. Все, что от тебя требовалось, позвонить, дождаться грузчиков, поставить подписи и вернуться в Вальдиру уже на новом коне. Согласились практически все. Еще бы, коконы недешевы. особенно первые из них. И вот теперь спустя годы Кира заявляет мне, что в подвале расположенного в глухой тайге мистического особняка стоят манта 1 из кат 1. Это настолько же невероятно, как обнаружить в подвале моего панельного дома коллекционную Феррари. "Не верю", заявил я и залпом выхлебал бутылку вкуснейшего морса. "Может, декорации?" "Декорации чего?" язвительно уточнила Кира и врезала мне кулачком в плечо. "Декорации коконов". Ну да, глупо бы было. И это еще не все. Да куда ж дальше? Там в углу стоят еще два закрытых то ли ящика, то ли... Не знаю, в общем, но размерами они как большие игровые коконы. Обалдеть, я все еще не мог прийти в себя, продолжая покачивать головой, как китайский болванчик. Кир, а сколько сейчас могут стоить манта и скат? Ведь корпорация утилизировала всю эту линейку. Вот-вот. Только очень обеспеченные люди в те времена предпочли сохранить сбоящееся неудобное устройство. Ладно оставить в гараже раритетный автомобиль. На нем можно в ресторан скататься, чтобы людей удивить. Но кокон? Кира задумчиво хмыкнула. Кто его увидит, кроме тебя самого? И не похвастаешься даже. Вот-вот. Пойдем? Куда? Туда, в подвал. Она широко улыбнулась и начала выпутываться из пледа. Нет уж, решительно отрезал я. Почему? Это не наш подвал, не наш дом и вообще. Нельзя себя так вести, Кирыч. Можно. Бабушка Молчана мне разрешила. Серьезно? Кира кивнула. Агась? И вообще, вечером мы с ней собирались на кухне еще раз почаевничать основательно. Но раз ты обещал барбекю, то мы согласны и на барбекю где бы найти мясо задумался я и камень камень то зачем так я ведь на камне жарю машинально ответил я и чертыхнулся Тфу! да это вальдирский дикий полевой рецепт короче надо найти кого-нибудь из здесь трудящихся и спросить где можно купить свежие вырезки для мариновки ты свинину или говядину хочешь запеки мне шейку единорога милый «Хм. ладно тогда согласно на вкусную курятину и чтобы прямо золотистую сделаем пообещал я а если не найду тут куриц пойду на охоту в тайгу очень смешно ну что двинули в подвал в него кивнула кира и обняв меня прильнув всем телом тихо прошептала на ухо мне кажется что бабушка молчана нас к этому даже подталкивает чуток ну не зря она мне показала тот подвал рос и глаза у нее знаешь Такие печальные. В этом доме случилось что-то очень плохое и грустное. Я прямо чувствую. Да прекрати. Сам прекрати. Любой бы почувствовал, поживи он здесь в реале, а не в виртуале, как ты. Этот дом погружен в тихую печаль. Тут само место такое. Солнца нет, хмурая тайга, дожди. Где хозяин? Где его семья? «В городе, блин!» – буркнул я, тем не менее покорно следуя задвинувшейся к выходу полодиншей «Говорю же, здесь дикая глухая тайга. Из соседей только глухари да медведи. А детям надо ходить в школу. Женщине нужно общение и походы по магазинам. В кафешке посидеть с кофейком. Красиво одеться, на свидание сходить, в хороший ресторан». «На свидание?» – говоришь? «Ну, прости меня. Я плохой. Но я исправлюсь». Куда тебя сводить? В подвал старого дома. Тфу! Господи! Абсолютно потрясенный я уселся на большой деревянный ящик, не сводя глаз, состоящего передо мной чуда. Черная манта. Так называемый мужской вариант первого игрового кокона, больших размеров как в ширину, так и в длину с красивыми наплывами на блестящем корпусе, с красными световыми индикаторами, что сейчас казались мелкими катафотами. Несмотря на плавность и необычность обводов, кокон казался брутальной мужской машиной, что вот-вот зарычит мощным движком. Рядом почти вплотную стоял белоснежный и невероятно красивый игровой кокон чуть меньших размеров. Еще больше закругленности в обводах, индикаторы выглядят россыпью золотых искр, Тонкие золотые узоры тянутся по всему корпусу, заходя и на полупрозрачную дымчатую крышку. «Невероятно!» — выдохнул я, вставая и робко потянувшись к черной манте. «Просто невероятно!» Бережно коснувшись чужого устройства, я провел пальцами по холодному покрытию. Чуть помедлив, я осторожно нажал на кнопку разблокировки, что была обязана работать даже без электричества, и она сработала с характерным «дорогим щелчком». Черная крышка мягко поднялась, открывая черное же ребристое ложе. Ни пылинки. Кира тем временем изучала белоснежный скат. Вернее, благоговейно касалась мертвой панели управления, осторожно вела пальцами по золотому лиственному узору. Так осматривают лишь произведения величайшего искусства или даже святыни. Увидев Киру, я невольно взглянул и на себя со стороны. И этого хватило, чтобы я решительно сказал «Все, уходим отсюда». Кира меня не услышала. Пришлось повторить. «Кир, уходим, — говорю». «Да почему? Никого же нет!» «Это мы так думаем», — ответил я, подхватывая ее под локоток и потянул к себе. «Как говорил один старый ворчливый моряк, дом и рундук всегда должны быть под присмотром». «Что?» «Ничего, пошли». «Секунду!» Вывернувшись, она приподняла край пыльного тента, открывая угол одной из стоящих в углу штук. Я невольно взглянул и... что-то увидел. Но вот что именно понять не смог, хотя похоже на странноватый аквариум. Обхватив упертую паладиншу за талию, я силой вытащил ее из подземной кладовки, не забыв выключить свет и аккуратно прикрыть дверь. «Рос, мы же только начали осмотр! Я ведь специально тебя ждала, чтобы мы вместе разгадали эту тайну!» для тебя тайные веселья а для кого то личные семейные дела ответил я а помнись кирыч представь что гости в твоем доме вдруг начнут с интересом шариться по твоей кладовке тебе понравится мы же не воруем тебе понравится повторил я нет конечно тяжело вздохнув кира повисла у меня на руке эх но у меня ведь в кладовке нет настоящих легенд вальдира Так бы я, может, и поняла чужой интерес. «Сперва спросим разрешения», — произнес я. «Вечером на кухне?» «Угу. И мясо можешь не искать и не мариновать, добытчик ты мой». «Это почему?» «Да вижу я, как ты подрагиваешь нервно». Чмокнув меня в небритую щеку, она рассмеялась. «Головой ты уже там, в Вальдире». «Но сердцем я здесь, с тобой», — поспешно продолжил я, и за этот умный ход был поощрен еще одним поцелуем. Но ночью ты пойдешь только в один поход. В постель, — категорично заявила Кира. А завтра в обед мы идем гулять. Ого, слушай, а дела клана и вальдиры? А то ты кланом занимаешься. Временами, да. К тому же ты лучше меня во всем этом. Согласна. Вот кого не хватает, так это бома и Храбра. кивнула Кира, почти не касаясь ступенек, пока я поднимал на собой их по лестнице. Их бы назад, а ты можешь и дальше сорбом и доком топать по своей тропе. Аж обидно. Зато честно. И учти, к вечеру я вытащу тебя из кокона заранее, чтобы успел привести себя в порядок и не казался благословленным светом зомбаком. Хорошо вздохнул я. И спасибо, что понимаешь. Только не донимай, пока расспросами тут никого о старых коконах, ладно? Не учи ученую, Кира смышливо фыркнула. Я задам вопрос в середине ужина. И сделаю это умело и тактично. Может, вообще не стоит, призадумался я. Стоит. А вот поговорить с нашей доблестной охраной и заодно с отцом стоит определённо и как можно скорее, добавил я. Таких совпадений не бывает. Мы заехали в глубокую и седую глушь, а оказались в Вальдирском музее. Ты заметил, насколько быстрая здесь связь? Интернет летает. Я молча кивнул и взглянул на очередную лосиную голову, смотрящую на меня со стены поблескивающими черными глазами. Надо срочно поговорить с охраной. Предлагаю заняться боевым копанием! Это первое, что я услышал, едва вернувшись на вершину очередного приютившего наше бедовое братство холма. Идею сию выдвинул ходящий туда-сюда полуорк, злопоглядывающий на смирно сидящих перед ним и внимающих его мудрости слушателей. Я чуть опоздал, поэтому явился последним. Но суть ухватил сразу и теперь ожидал подробностей, что последовали незамедлительно. «Делать будем так. Мы с Росом поочередно копаем, а вы втроем делаете боевую тройку и вальсируете со смертью, прикрывая нас во время трудового подвига, понятно?» «Мы же не танки», — скорбно молвила медицина. «Сдохнем мы!» «А вы постарайтесь не сдохнуть!» «Слушайте, мы должны откопать этого монстра и убить!» Рычащий полуорк для придания своим словам большей весомости подпрыгнул и тяжело ударил пятками в мягкую почву. «Мы раздавим ее! У нас и выбора нет!» «Это почему?» — спросил храбр. «Да потому что убийство этого монстра наверняка является частью вызовов здешнего хозяина!» «У нас второй вызов, кивнул я, оглядываясь и смотря на видимо отсюда тёмный разлом. Призы от Акмера наверняка будут весомыми и полезными. Но, блин, как же не хочется спускаться в эту мрачную слякоть ещё раз. Не знаю, кто создавал ту локацию, но с клийской фантазией ему не занимать». «Уж как-нибудь себя заставим», — бодро заявил Бом, но остальные не выразили такого энтузиазма. «И я понимаю их пессимизм». Дело не в слякоте и темноте разлома. Дело в вынужденном плане полуорка, что сулит многим из нас первую смерть. А умирать никто не хотел. Но у меня было чем их ободрить. «Копать не будем», — произнес я, и ко мне разом повернулись посветлевшие лица побратимов. «Есть у меня одна мысль...» «Ну, озвучь ее, Лид», — чуть оскорбленно предложил Бомб. Но не будем забывать, что если банка с золотом закопана в земле, за лопаты все равно взяться придется. Этот монстр не банка с золотом, улыбнулся я. И не сокровище совсем. Помните описание этой твари? Такое не забыть, тут же ответил алхимик. Скула. Она везде. Она нигде. Она в тебе. Она быстра. Она недвижна. Да, кивнул я. Сегодня мы с Кирой чуть погуляли по чужому дому. Можно даже сказать, что кое-где пошарились. Понятное дело, мы ничего не взяли и за красную линию не зашли. Но почти. И вот в этот самый момент я и ощутил... — Леденящее прикосновение жути, — предположил док. — Нет. Я ощутил, что вот-вот с грохотом распахнется дверь, и в помещение войдет очень разозленный поведением бесцеремонных гостей хозяин. — Зайдет? Выскажет нам пару ласковых и выставит с позором за дверь своего дома. Смекаете?» «Нет», — ответил Бом. А вот Орб медленно начал вставать, не сводя с меня взгляда. До ушастого дошло. «Скулла? Хозяйка там», — пояснил я. «То, что для нас вонючая липкая грязь на дне глубокой трещины, для нее дом родной». Происходи все с игроками, что достигли хотя бы 150-х уровней и пришли сюда хорошо снаряженными, имея в запасе мощную магию копания или подземных взрывов на худой конец. Тогда все ясно и можно не думать о другом способе. Но нам так мэр крылья подрезал, а заодно забрал все наше имущество. Какие у нас шансы в буквальном смысле слова докопаться до скулы и не сдохнуть? Нулевые, прорычал Бомб. Ну почти нулевые если грамотно все спланировать и...» «Да сдохнем мы, Бом», — не выдержал лекарь. «Реально сдохнем. И ты знаешь это». «Хм, и какой второй вариант?» «Мы должны проявить наглую бестактность», — улыбнулся я, потирая ладони. «Для начала предлагаю зачистить там всю мелочь, а затем пройтись по кругу вокруг логова скулы» и посмотреть, не найдем ли мы чего-нибудь столь важного, что это заставит ее покинуть убежище и явиться за нашими грешными душами. «Погоди-ка, Карос. бом наклонился вперед, не сводя с меня крайне задумчивого взгляда. «То есть ты предлагаешь найти что-то крайне ценное для владычицы разлома и, скажем, нагло и цинично присвоить это себе?» «Ага. Ну, или там сломать. Глумливо втоптать в землю». Мне в грудь ткнулся грязный зеленый палец с острым черным когтем. Возведя очи к небу, бом скорбно взревел. «И вот этот человек ведет нас за собой, боги! Вы слышали его? И такие вот люди называют себя светлыми героями!» Я никогда не называл себя. «И если я в следующий раз что-нибудь сопру, во всем вините дурное воспитание Росгарда!» Бом, да я же не. Горе нам! Вот оно, начало темного грязного пути. Братство обречено. Бом, скула монстр. Причем злой. Так она к нам не лезет. Мы лезем к ней. Со злыми намерениями. Так, блин, я уже жалею. Ну, пошли! Схватив за плечо, Бом силой развернул меня лицом к провалу. «Время грабить монстров! Итакуэ барбари ромам венерунт!» «Чё ты сейчас сказал?» «Говорю, и добро светит в наших сердцах!» Мы действовали так методично и последовательно, что удача не могла не улыбнуться нам. Мы прижали эту жеманную госпожу к грязевой стене и буквально приставили ей нож системного подхода к горлу. Так что ей пришлось улыбнуться, Пусти сне на ненавистью. Уничтожив всех мешающих нам монстров и получив за это так мало опыта, что не удалось поднять ни уровня, мы двинулись вдоль незримой границы. Переступи эту черту и встретишься с призрачными лапами, а уши твои начнет терзать плаксивый голос потерявшегося ребенка. Начали мы от самой стены. На этот раз мы спустились прямо над логовом скулы, не став тратить время на долгое путешествие по дну Черного ущелья. Двигаясь по кругу, избегая конфронтации с монстром, но пристально наблюдая за ее поведением или его отсутствием, чавкая грязью, с трудом выдирая ноги, мы замкнули дугу и не нашли ничего. Вообще ничего, хотя тщательно осмотрели каждый валун, каждое гнилое бревно и не поленились нырнуть в каждую глубокую лужу. Отчаиваться никто не стал. Еще рано. Мы знали, что с первого захода может ничего не отыскаться, поэтому просто развернулись и собрались двинуться дальше. Нас остановил док. Зашипев, как сдувающийся под ногой тролля воздушный шарик, он указал на расположенное буквально в паре шагов от нас темное место на грязевой стене ущелья. Что-то вроде притаившейся за выступающим бугром тени, кою не смог рассеять наш факел. Но док разглядел там что-то еще и подтолкнул огромного полуорка. Тот послушно сделал шаг, и факел в его лапе попытался прогнать тень, но та лишь отступила глубже, обнажив края явно глубокой норы. «Рано радоваться», — прошептал я парой больших шагов, подходя почти вплотную и опускаясь на колени у входа. Над моей головой затрещал факел, его свет вырвал из темноты противоположный конец, оказавшийся неглубокой норы. Тут метра три с небольшим. Высота в метр, ширина чуть больше. Сверху свисают облепленные грязью корни, дергаются задницы пытающихся убраться червей, ну или головы, попробуй разбери. Да и не глядел я на них. Мое внимание было приковано к чему-то блестящему на тыльной стороне, что и сама по себе выглядела иначе. Там виднелся могучий серый каменный монолит. Так, пробормотал я и, не став тратить время на обсуждение, резко подался вперед, ныряя в дыру. Ещё через секунду я уже бодро полз, шустро переставляя конечности, низко опустив голову и встречая макушкой все преграды вроде корней и червей и чего-то непонятного, похожего на свисающий сдвоенный полупрозрачный кожистый мешочек с шевелящимися внутри корнями. По нему я врезал кулаком, отбивая в сторону, но вместо этого стена вдруг утробно застонала, а мешок утянулся вверх, открывая путь. Ещё полметра... И я оказался у серой каменной стены, вглядываясь в источник блеска. Росток? Лиана? Зеленый колючий стебель, блестящие серебряные овальные листья с золотыми прожилками, еще более яркие, но при этом полупрозрачные мелкие цветы, небольшими соцветиями расположенные в трех местах на стебле. Вглядевшись, я обнаружил, что лиана не идентифицирована. А для ее опознания требовалось двести пятьдесят единиц природного интеллекта и двести мудрости. Росс, ну что ты там? Иду. Лиану я просто сгреб. Не было никаких намеков на корни или уходящий в землю стебель. Просто обрезок какого-то растения, что почему-то сам собой висел на сером камне. Я сгреб его, и ничего не случилось. С трудом развернувшись. Пробороздив лбом стену, я на карачках рванул обратно, и через пару секунд бом выдернул меня, как пробку из бутылки. Вовремя. С отвратительным жадным чавканьем стена сомкнулась, а от норы не осталось и следа, разве что стекающий по грязи сгусток какой-то отвратительной бурой слизи. Мы замерли в ожидании, глядя туда, где под землей скрывался недосягаемый монстр. Тишина. Мы ждали. Ждали еще пять отсчитываемых вслух секунд. И земля вздрогнула под ногами. Там в полутьме начало что-то безмолвно, но грозно вздыматься, а воздух вспороли удары ярко засветившихся зеленым призрачных щупалец. «Отдайте!» — яростный крик едва не оглушил нас. «Отдайте, воры!» Перед глазами вспыхнуло алое предупреждение. Скула шестьдесят первый уровень она везде она нигде она в тебе она быстра она недвижна а она разве не шестидесятого уровня была как то буднично спросил храббар начиная раскручивать прощу скула шестьдесят второй уровень опа чуть ли не пискнул я скула взбешенная шестьдесят третий уровень плохо рявкнул бом «Валим ее или валим отсюда? Решаем сейчас!» «Валим ее!» — выдохнул я, поднимая засветившуюся ладонь. «Вперед, братья! Этот бой будет за нами!» В ответ на наш нестройный рев скула взмахнула всеми лапами сразу и послала их в нашу сторону десятком призрачных копий. Столь же разом братство дружно рухнуло в грязь, что с радостным плеском приняла нас в свои объятия. Над нашими головами с гулом пронеслись призрачные посланцы смерти. Один из них ударил по факелу, и мы погрузились в непроглядную тьму. Но ненадолго. От не успевшего потухнуть в грязи обломка бомб подпалил другой факел и поднялся во весь немалый рост, привлекая к себе внимание. Продолжающая выбираться из грязи тварь, похожая очертаниями на выпираемый из земли гигантский гроб, нанесла новый удар и... Я с воплем покатился по лужам, чудом уйдя от тройки призрачных копий. Подхватившись на ноги, я бешеным зайцем попрыгал по едва различимым кочкам, а сразу за мной одно за другим в землю ударяли копья с шипением, уходя в грязь. Заметив это, я круто изменил маршрут и через секунду резко ускорился. Ноги больше не вязли в подлой грязи, забирая бодрость в удвоенном темпе. Теперь я прыгал по твердым пятнам из сохшей земли, не обожженной, а именно что иссушенной на вид, покрытой трещинами и легко выдерживающей мой вес. Это внезапное подспорье помогло мне избежать еще несколько попаданий, а моим друзьям занять позиции и понять, что происходит. «Рос!» — Бом вытянул ко мне ручищу. «Бросай! Она видит только ее!» Объяснять не понадобилось. Изо всех сил я швырнул ему обрывок чудесной лианы, что яркой искрой пронесся в темноте. Этот свет вызвал у скулы яростный вой. «Отдайте! Отдайте!» «Убью! Убью!» Поймавший Лиану полуор резко присел, а затем метнулся в сторону. Он не ошибся. Монстр забыл про меня и остальных напрочь, сосредоточившись лишь на мечущемся громиле, стараясь пробить в нем дыру одним из своих копий. «Попади такое, что будет?» исохшая земля намекает на грустный результат. Пока я сидел на корточках, приходя в себя и позволяя себе дурные мысли, мои руки действовали на автомате, успев наделать немало магических дыр в грязи, появлявшихся у одного из краев здоровенного гроба, он же тело, облепленное грязевой жижей, воющие скуллы. Когда я создал седьмую дыру, гроб покачнулся, круто пошел вниз, и тварь повалилась, на время прервав безостановочное метание проклятых копий. Все это время остальные занимались важным делом. Прачники упражнялись в меткости, всаживая камни в одно и то же место, где что-то мерзко шевелилось, будто обрубленное почти под корень щупальца осьминога. Оттуда же вылетали копья. Скула взбешенная. 66 уровень. «Убью! Убью вас всех! Найду и убью! Отдайте Навну! Отдайте!» «Она продолжает расти!» — крикнул я, хотя вряд ли кто-то из нас мог не заметить такой кошмарный процесс. «Бом, хватит бегать! Начинай бить!» «Тогда побегай ты!» «Давай!» Прыгнув, я поймал искру и побежал, щедро расходуя бодрость и быстро заполняя шкалу усталости. Прыгать не пришлось. Пока Скулла молотила по Бому копьями, она умудрилась высушить целый полукруг, ставший моей смертельно опасной беговой дорожкой. По нему я и нес, стараясь оставаться непредсказуемым. Проклятая тварь обладала тактикой, и часть копий посылала передо мной, а не в меня, стараясь бить на упреждение. Кувырок, а теперь шустро назад. «Глаз!» Этот истошный крик испустил док, заорав так, будто на него взглянул своим взглядом сам Саурон. «Он смотрит и видит! Радостно завопил орбит, явно находясь в приподнятом духе. Чего это он такой веселый вдруг стал? Ответ на этот вопрос пришел ко мне неожиданно. Я с размаху налетел на что-то и полетел кубарем вместе со сбитым препятствием. Ой, какого кришну, провопил я, продолжая кувыркаться. Ай, кунжут мне в печень, черт! Рос, поднимайся. Пытаюсь, проорал я, стремясь выпутаться из чьих-то конечностей. Мне это не удалось, но трагедии удалось избежать. Мимо пронёсся вопящий док, подхвативший искру Лианы, и, воздев её над головой, будто олимпиец с огнём, помчавшийся по сухой дорожке дальше с гордым криком «Ну нафиг!». Два копья с шипением ушли в стену над моей головой, следующие полетели в дока. Вскочив, я одарил охующую задти гневным взглядом и побежал за лекарем, не забывая колдовать новые норы с той же стороны пытающегося подняться гроба. Камень за камнем с треском влетали в... «Господи, вот этот глаз!» Не каждый день можно увидеть налитый кровью треугольный глаз с треугольным же зрачком, что мечет ставшие багрово-красными копья. Скула взбешенная. Шестьдесят восьмой уровень. «Копай другому яму!» — рявкнул я, посылая боевую магию в землю рядом с противником. «А не себе! Ой!» Споткнувшись, я рухнул, а одновременно со мной упал и монстр. Отплёвываясь, я приподнялся и успел увидеть неописуемое героическое деяние. По одному из боков гробового тела монстра бежал бом, стремительно поднимаясь с каким-то бревном в руках. Нагнувшись, он с силой вонзил расщеплённый конец бревна прямо в треугольный глаз. Ра! Сверкнуло так ярко, будто там божественный сварочный аппарат полыхнул. Дымящаяся фигура Бома улетела в темноту. Минус семьдесят процентов жизни, как минимум, как показал групповой чат. За ним побежала скорбно вопящая фигурка грязнющего лекаря. А я? Я подпрыгнул, поймал чертову лиану и побежал опять по полукругу, оббежав усевшуюся и с интересом наблюдающую за нашей грязевой битвой затти Орбит продолжал солнечно улыбаться. Вишня обзагривок», — простонал док когда я, потянув дрожащую веревку, вытащил его из разлома. «Меня будто колыван пнул. Все болит и ноет. Или чудится?» «У меня тоже все болит», — признался я с удивлением, прислушиваясь к совсем нерадостным ощущениям цифрового тела. «Это бред, конечно, но у меня болел и ныл каждый сустав. Пальцы и те сгибались с натугой» а основная рука, откуда я больше всего посылал магию, вроде как даже чуток распухла. В местах, где осыпалась подсохшая грязь, на коже виднелись частые мелкие черные точки. Какая крепкая веревка, — заметил лежащий рядом со мной храбр, нежно обнимающий большой кожаный ранец с медными застежками. Всех нас выдержала. Спасибо тебе за нее, Затти. Веревка хорошая, — поддержал валяющийся ничком Бомб с трудом поворачивая голову со стоящими дыбом колтунами. «Ну-ка, гляну описание. Так, Тлэль Валерель. Веревка эльфийская, первоклассная, зачарованная по высшему разряду. Ну, ничего себе! Почти полная устойчивость к огню. Сплетена под серебряной призмой лунного света мастером Тоскали. Эй, да это же наша веревка!» — Одна из тех, что она у нас сперла. А ну, отдавай! — Это моя личная веревка, — возразила девушка, шустро сматывая веревку. — Какая наглость! И это вся ваша благодарность за помощь? — Это наша веревка! — Забывшая о смертельной усталости, Бом начал подниматься. Из стиснутых кулаков лезли сгустки черной грязи. — Воровка, отдай! — Бом крикнул я, уймись. — Да она! «Хорошо, что спёрла!» — проворчал я, роняя болящие руки. «Иначе Акмер забрал бы и её!» «О!» Похоже, эта мысль не приходила Бому на ум, и он замолк, почесав в затылке и глядя на улыбающуюся девушку. Она же, закончив с осматыванием, глянула на трофей храбра, кожаный ранец, и с милой непосредственностью поинтересовалась «А вы не подарите мне тот красивый росток?» Я отрицательно помотал головой, а Храбров вцепился в свой новый рюкзак с удвоенной силой. Затя огорченно надулась. — Фу, какие жадные! — Ну, подарите! Я вплету ее себе в волосы и буду еще красивее. Подарите? Орбит часто и радостно закивал. Бом дал ему затыльники упавший тощий эльф влип улыбкой в грязь. — Не подарим, — отрезал я и напомнил. — Из-за тебя я чуть не погиб, помнишь? Это ты на меня налетел, парировала она. Надо смотреть, куда бежишь, верно? И думать, кому что дарить, отбил я удар, верно? Фи, из вас только один, похоже, действительно мне рад. Да, мой добрый друг. Поднявший лысую голову из грязи, эльф снова радостно закивал. Поморщившись, я ткнул тяжелой от боли усталости и грязи рукой на холм с безопасными развалинами и предложил. Не пора ли отдохнуть, а заодно перекусить? разобрать вроде как неплохую добычу и, может, даже получить награду от Акмера Справедливого, если мы сумели завершить второй вызов, а? Что скажет братство?» Братство обреченно простонало, но зашевелилось и начало подниматься. Первым бодровско вскочил орб. Тут же поймал ярчайшую улыбку от Затти, и его шатнуло. Подхватив друга за локоть, я прошептал. «Слушай сюда, мой переживающий новую весну лысый брат!» «Если ты даже просто задумаешься о том, чтобы спереть Лиану и отдать Затте, я...» «Ты просто помни, что мы с тобой живем в одном большом, мрачном, темном и даже зловещем доме, расположенном посреди глухой тайги. Свежий снег укроет следы расправы. Смекаешь?» Тяжело сглотнув, орбит медленно кивнул. «Хорошо», — добро улыбнулся я и хлопнул его по плечу. «Ну пошли, брат, пошли!» «Ну и шуточки у тебя пошли, босс!» вздохнул Док, пытаясь стереть с лица хотя бы часть грязи. «Шутки бывают разные», — рассмеялся я. «И слегка недобрые тоже?» «И слегка недобрые тоже», — кивнул я. «Какие времена такие шутки, Док?» «А какие сейчас времена?» Смутно ответил я мельком, вспоминая всю увиденную на планшете Киры информацию, что пёрло и пёрло почти сплошь красным списком. Тряхнув головой, я улыбнулся совсем иначе, глазами указывая на грязную палку в руках лекаря. «Ну ты как? Доволен новой добычей?» «Очень», — мгновенно отозвался лекарь. «Лекарский жезл Чан Мэка пожранного. Ты это с таким пафосом произнёс сейчас. «Да и ладно, чтоб пожрали его!» «Вещички-то целые. И этом А жезл еще дает плюс 12 мудрости и плюс 6% к силе целительных заклинаний четвертого и пятого рангов. Это тебе не шутка. Это ого-го-го сколько Внутри гроба скулы, вскрытой мной с бесстрастием мясника, обнаружилось много чего. Там прямо список можно составлять, и в нем будет не меньше 20 пунктов. Такое впечатление, что скула была ожившим заплечным мешком часть трофеев мы даже не стали смотреть настолько сильно желали выбраться поскорее на солнечный свет и на безопасную тропинку но кое-что глазастые друзья углядели и без промедления захапали док заполучил сет чанмка пожранного из трех предметов весь сет целиком жезл красный тонкий шарф и серебряное кольцо на мизинец сет на 30 уровень и док уже достиг этой планки Я пока оставался на двадцать девятом, но до следующего уровня оставалось всего три единицы боевого опыта. Запнулся муравья и поднимусь еще на ступеньку. Бом получил сет крабси со съеденного из двух предметов: правый стальной наколенник и левый наплечник из того же материала. Тоже на тридцатый уровень. Что интересно, по отдельности оба предмета даровали физическую защиту. Когда Бом экипировал весь сет Помимо плюс 20 к физической защите, получил еще и плюс 15 к защите магической. Сетовый бонус дока заключался в усилении целительных заклинаний на 2% плюс увеличение мудрости на 10 единиц. При этом оба световых комплекта были уникальными, что неудивительно, но обычного класса. Обычно такие сеты носятся недолго. Еще 10 уровней, можно будет попробовать зачаровать предметы и вставить в них геммы. А еще через десять можно будет вешать на кирпичную стену личные комнаты. Ну или просто продать отслужившие свое вещи. Уникальные сеты любого уровня пользуются большим спросом у коллекционеров. Можно еще добавить слезливую трагичную предысторию перед продажей. Рассказать, откуда взялись и почему в названиях такие слова. Мир праху их. Пока мы цепочки грязнуль шагали до холма, я успел распределить свободные пункты характеристик, решив не тянуть с этим, как бывало не раз в прошлом. Здесь каждая мелочь на счету. Свободных было 25 пунктов, и из них 15 сразу ушло в силу. Еще 5 в выносливость, а оставшиеся в ловкость. Уровень персонажа 29. Базовые характеристики персонажа. Сила 35, интеллект 35. Ловкость 10, выносливость 55, мудрость 10. Доступных для распределения баллов 0. Достижение. Вы получили достижение Силач первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение: +5 к физическому урону, +20 к максимуму переносимого веса, текущий бонус к урону +5. Текущий бонус к максимуму переносимого веса — плюс двадцать. По раскачу я все меньше похожу на боевого мага или вообще на волшебника любого класса. Но я этому только рад, ибо с каждым новым днем в забытых землях я убеждаюсь, что далеко не мощь интеллекта помогает мне выживать. Меня спасают силы и выносливость. А побегав сегодня от призрачных лап и копий грозного врага, я понял, что затягивать с наращиванием ловкости тоже нельзя. На холме я первым делом рухнул в то, что вполне можно было бы назвать ванной — скопление дождевой воды в углублении внутри упавшей колонны. Уцелевший фрагмент в виде бородатого детка с укоризной глядел застывшим взором на мои процедуры, а я с фырканьем отмывался, торопясь испачкать воду до того, как туда плюхнется кто-то другой. И я успел отмыться почти полностью, с воплем выскочив из ванны до того, как туда начал втискиваться черный от грязи бомб. Так я оказался самым чистым из братства. Затяни в счет. На ней почти не пятнышко. Распластавшись на соседнем обломке колонны, я безмятежно улыбался солнцу, выслушивая горькие упреки запоздавших с ванной друзей, понявших, что им нет смысла погружаться в оставшуюся после меня и полуорка черную жижу. Примостившаяся на вершине еще стоящей древней колонны девушка внимательно выслушала оскорбительные речи Грязнуль и, звонко рассмеявшись, хлопнула ладонью по камню. Из вершины приютившей ее колонны тут же ударила достаточно сильная водяная струя. С радостным воем грязные отродья расщелин бросились к этому чуду и вскоре уже приплясывали под магическим водопадиком. Радость их длилась минуты две, после чего вода иссякла. «Эй, я даже голову не вымыл!» — протестующе завопил док. «В подмышках копи, между пальцев пласты!» — поддержал его храбр. «Серебруху за сеанс», — припечатала Затти. «В этой жизни все платно?» «Ты точно не местная», — опять принялся за свое док. «Да еще и жадная. Сойдемся на трех медиках и дай пополоскаться. За три медика пусть тебя бешеный енот полоскает». «Пять медиков». «Девять». «Шесть». «Восемь и не меньше». «Ладно». «С каждого». «Нет уж!» — тут взревели все разом. «Вода один и плата одна!» «К тому же вода холодная! Я напишу на ваш сервис жалобу!» И под ногами хлюпает всякое. «Ладно, жадюги, уговорили, но деньги вперед!» Приподнявшись с камня, я пообещал, я оплачу, даю слово. «А ты дай им нормально вымыться. За три сеанса!» «Нам не хватит, босс!» «За четвертый платить будете сами», — пробурчал я, переваливаясь на спину. «Ох, хорошо». «Как хорошо!» — осведомилась девушка, в то время как под ее покачивающимися сапожками трое парней старательно и торопливо отмывались от грязи, а к ним уже шагал далеко еще не чистый полуорг. «Так хорошо, что дальше идти не хочется», — признался я. «Врага победили. Никто не погиб». «Эх!» Сейчас бы сесть у костерка, взять в руки кружку сладкого крепкого кофе и смотреть себе, как травы на лугу колышутся. Но жаль, кофе нету. У дядюшки есть. У него много чего есть. Он ведь запасливый. И у вас много чего отжал. О, да. Попроси у него. Попрошу, задумчиво кивнул я. Попрошу. — Скулла едва не убила вас. Подрасти она еще немного — и конец. — Нам тяжело пришлось, — согласился я. — Мы прошлись по краю. — Это плохо. — Плохо, что справились? — Нет, — покачав головой, Затти опять хлопнула ладонью по камню, даруя чумазом радостям овения. Плохо, что едва-едва. Дальше будет куда хуже. Видишь, вон там вдалеке блестящие капли за длинными холмами. — Вижу. Да я много чего вижу. Увидеть было легко. Широченная и чуть изогнутая лента здешних земель продолжала убегать вниз, что позволяло увидеть гораздо больше, чем в Вальдире или, скажем, в реальном мире. Так я видел череду разбросанных по долинам холмов, небольшие рощи, достаточно крупные лески, что теснились по краям ленты. И чем сильнее вдаль я вел взглядом, Тем сильнее казалось, что я смотрю с вершины достаточно высокой горы. За холмами и лежала странноватая ломаная синяя длинная тень. Что там? За теми холмами вас будут ждать рачья озера, и вот там придется совсем тяжело. Хм. Приподнявшись на локтях, я всмотрелся в едва различимую россыпь вытянутых сверкающих капель. Там серьезные монстры? Серьезные. — подтвердила девушка и ударила ладонью по камню. Прислушивающиеся к нашей беседе парни принялись за стирку и помывку немногочисленных пожитков. — Если не станете сильнее, вам не пройти. Сегодня мы одолели не силой, напомнил я. — Боевая хитрость важна, — согласилась Затти. — Но даже если пройдете рачьи озера, то все равно не пройдете дальше мерзозвонких врат. — Ну и название. А где они, эти врата? Я вижу только синюю длинную тень за рачьими озерами. Это не тень, Росгард. Это преграждающая вам путь горная гряда. И пройти можно только под ней. Пройти насквозь. Вход же лежит через мерзозвонкие врата, коих никак не обойти. Жутковато. Ко мне присоединился дочисто отмывшийся лекарь. Прямо вот жутковато. А что у тех врат, пробасил бом? Большего сказать. «Не можешь?» «Не хочу», — девушка сверкнула яркой улыбкой. «Я многому научилась у дядюшки Акмера. Например, тому, что если уж сказал овцам, что их путь лежит на бойню, то хотя бы не говори, как именно они умрут». «Это кто тут овцы?» — взревел бом, но осекшись, пожал плечами. «Ладно, мы тебя вечером подкупим песнями и страшными историями у костра, и ты все расскажешь, да?» Затти склонила голову на плечо, поболтала ногами и осторожно произнесла «Возможно». «Возможно». Поняв, что на этом ее рассказ закончен, я стряхнул с себя сонливость и предложил «Разберем оставшиеся трофеи?» Возражений не последовало. Я вообще заметил, что свойственной моим соратникам ленивости касательно трофеев здесь просто не существует. Там, в основной вальдире, они презрительно воротили нос от всего второсортного но это там здесь же они с визгом бросались на любую находку будь то чьи то ношеные сапоги треснувший горшок или погрызенная деревянная ложка любой наш здешний трофей вызывал у братства дрожащие стоны радости а то и восторженное подергивание конечностей вот и сейчас стоило начать раскладывать на траве комки грязи равнодушных не осталось причем первым подле обычно самый безразличный к любой добыче оттирая грязь, встряхивая, раскладывая, улыбаясь просительно Затте, чтобы опять порадовала нас водопадом, в то время как плату за предыдущие процедуры ей уже передавал док, я еще успевал покрикивать на Бома, забывшего развести костерок. Пустые склянки, больше тридцати штук различного объема. Все они вполне годились для изготовления зелий. Просиявший храбр тут же заверил, что если мы дадим ему несколько часов свободного времени, и проследим за тем, чтобы костерок исправно горел, то каждого из нас он обеспечит зельями здоровья и маны. Тут я развернул насквозь мокрый зелено-белый полосатый свиток, и потерявший дар речи алхимик вырвал его у меня и рухнул в траву. Я успел прочесть название. Алхимический походный рецепт по созданию зелья «Боевые мулы». Еще я успел заметить список ингредиентов. Сами названия не разобрал, но список был длинным. Что-то бормочущий храбр даже не заметил, как я кинул к его руке длинный нож травника на 25-й уровень. С деревянной ручкой, коротким чуть изогнутым лезвием и пилой по верхнему краю. Рубашка грязная с нашитыми костяными пластинами. На 30-й уровень. Дает плюс 10 к защите от физического урона. Никого не спрашивая, тут же напялил ее на себя и чуть пододвинулся, чтобы попадать под опять поливший водопадик. Свиток. Странноватого, белисоватого типа. Прочитав его, я протяжно присвистнул и оставил его у себя, пояснив возмущенно забормотавшим друзьям: "Боевая магия не а такой не слышал". "Ты дальше давай, босс", крикнул бомб припавший к земле и раздувающий костерок. "Что там еще? Пояс цепь", озвучил я, глядя на отрезок реально толстой и тяжеленной цепи на которую кто-то наварил огромную ременную пряжку размером с блюда. «Обалдеть! Вес пояса — 33 килограмма. Первоклассная сталь. Бонус к защите офигительный!» «Но вес...» — док потрясенно покачал головой. «Это не пояс, а гиря!» «Ага», — согласился я. «Никто из нас такое не возьмет. О, свиток! Рецепт по созданию накидки хадака. У нас ведь уже было что-то?» Пара рецептов, кивнул док. «Привал будет долгим», — решил я, кинув взглядом нашу с трудом отмывшуюся компашку. «Полностью подготавливаемся, снаряжаемся по максимуму, выжимая все возможное из наших скиллов, и только затем двигаемся вперед. Раз уж добрая Затти намекает, что впереди нас ждет немало опасностей, подготовимся же к ним получше». «Мудро!» — крикнула с вершины колонны девушка. «Прямо мудро!» «Бесплатная разовая помывка за мой счет!» «Благодарю от всего сердца, добрая госпожа!» Я не поленился и сделал легкий полупоклон, заодно подставляя затылок под ледяную воду. «Ты начинаешь мне нравиться!» рассмеялась Затти и с недовольством глянула на молча раскрывающего и закрывающего рот орбита. «Ты не то, что некоторые рыбоподобные, что и приятного слова девушки сказать не могут!» Орбит подарил мне такой взгляд, что у меня аж в сердце кольнуло. Но я быстро справился с состраданием, безжалостно выкинув его из сердца, чтобы не кололо, и продолжил разбор пошедших на убыль трофеев. Семь зелий на здоровье, три на ману, два бараньих зелья. Что-то их подбрасывает и подбрасывает фортуна. Два зелья бычьей силы, одно зелье лисьей проворности. А вот это надо опознать и моего интеллекта вполне хватает. Раз... Вопросительные знаки исчезли. Появилось описание. Ого! Поднеся необычной формы крохотный пузырек к глазам, я прочитал надпись вслух. «Ангельские крылья даруют возможность полета сроком на две минуты». «Что?» «Что?» — поддержал меня и бом. «В вальдире игроки не летают!» «Здесь, похоже, эти правила не действуют», — ответил я, откладывая пузырек к свитку боевой магии. «Рос!» «Я босс, мне летать огрызнулся я. Не отдам. Доку и орбу это не особо надо, по глазам вижу. Бомб зажмет и предпочтет любой ценой вынести и продать за безумные деньги на игровом аукционе». «Само собой!» А храбр наверняка попытается изучить рецепты, воссоздать. Алхимик стиснул кулаки, выраженным взглядом, смотря на крохотный поблескивающий пузырек. «А я выпью, поднимусь и изучу окрестности!» — рявкнул я. «Уж извините, что я живу текущим моментом!» «Так, что там еще?» «Кольчуга бронзовая и рваная. Дает плюс к мудрости и физической защите. Тридцатый уровень. Но тут все понятно». Кольчугу забрал док, сразу начав ее натягивать и сокрушенно бормоча что-то о больших дырах. Сверток с восковыми белыми свечами, зачарованными на долгое горение. Соль. Горшочек грамм так на 500. Черный перец. Маленькая склянка, доверху полная этой специей. Кулинарный рецепт салата из диких овощей, кореньев и зелени. Причем это оказался рецепт с двойным вариантом использования. Если я выберу его кулинарный аспект, то пойму, как нарезать вкусный салат. А если пойду другим путем то узнаю, как выглядят те самые дикие овощи и зелень, и смогу найти их, к примеру, на этом самом холме. Дилемма. Ко мне подсел храбр. Похлопав меня по плечу, он вложил мне в руку зелье маны, широко улыбнулся и попытался тихонько вытащить свиток рецепта у меня из руки. «Какого черта, храбр? Ты мне взятку пихаешь? Да еще такую копеечную!» «Ну а да, я... Ну чего тебе стоит?» Нафига нам салат? А знания травника всегда пригодятся. Салат дает бонус к мудрости и интеллекту. Да ты и так умный. Храбр. Рос. Черт с тобой сдался, я выпускаю свиток. Будем жрать одно только мясо. Что там еще? Ларчик с жемчужным женским ожерельем. Жемчужины, как на подбор, крупные, красивые. И никаких бонусов. Вот прямо ноль. Конечно, не считая таких бонусов, как плюс к внешнему виду и... Это еще что? Привлекательность плюс два, привлекательность для воров плюс два и роскошь плюс три. Обалдеть, у меня аж голова заболела. Подумав, я рассмеялся и, захлопнув, ларчик шикнул на привставшего бома, после чего кинул добычу орбиту. Эльф поймал, глянул на меня недоуменно, приоткрыл крышку. Снова посмотрел на меня, и рядом с ним очутилась мурлыкающая, как кошка Затти, положившая ладошку на его плечо. «Привет!», «Привет ответил Орбит. «У тебя, кстати, очень красивая добрая улыбка!» — сообщила ему Затти, и эльфа покачнула. Качая головой, я шустро разобрал оставшиеся тряпки, веревочки, ремешки и пуговицы, раскидав их соратникам после чего встал и двинулся к костру. «Буду жарить до упада», — сообщил я, вытаскивая из кармана сохранившийся кусок сырого мяса. Бом развел костерок между камней на самой вершине холма, так что вид отсюда открывался просто отменный. Поглядывая на свои трофеи, я тщательно вытер один из камней пучком сорванной травы и пришлепнул к нему будущий стейк. Мясо зашипело, брызнуло, пустив по воздуху непередаваемый аромат Смешавшийся с запахом травяного и цветочного здешнего приволья. Усилившийся ветер срывал разноцветные лепестки и гнал их через нас и дальше вверх по пройденной нами дистанции. Тяжелый рокот заставил меня обернуться, и я увидел, как медленно сходятся края страшного грязевого разлома. Через минуту от него не осталось ничего, кроме извилистого грязевого вала, выдавленного сошедшимися краями. Что ж. «Еще одно неоспоримое свидетельство того, что очередной вызов Акмера нами пройден. Есть повод обрадоваться. Но я не радовался. Нет. Наоборот. Скупо посыпая мясо солью и переворачивая подрумянившийся кусок, я негромко произнес, обращаясь сам к себе. Не расслабляйся, Рос. Даже не вздумай расслабиться и посчитать себя крутым». Даже не вздумай. Все самое страшное еще впереди. Конец седьмой книги. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.